«Они очень подходят друг другу. Оба такие красивые и добрые!» — подавала голос Дона Амелия. «Встречали вы более удачный брак. Они просто созданы один для другого. А ведь столько времени прошло, пока они встретились!» «И как она настрадалась от первого мужа, этого чудовища, за которого так необдуманно вышло!» «Зато теперь, по достоинству оценит доктора Теодора, может сделать сравнение!» Бонафлор никого не хотела сравнивать. Она хотела жить так, как ей теперь жилось, достойно, тихо, без грубости и скандалов. Почему ее не оставит в покое? Раньше ее жалели, теперь завидовали ее удачному замужеству, ее счастью. Соседи внимательно следили за каждым шагом Доны Флор. Обсуждались ее наряды, ее знакомства в высшем обществе, Новый образ ее жизни, ее визиты, прогулки и даже предстоящие выборы в правлении общества фармакологов. Но особенно много разговоров вызвал любительский оркестр. Эта животрепещущая тема встала на повестку дня после репетиции, которая состоялась в доме Доны Флор. Дискуссия началась с ученого спора, происшедшего между доктором Ивисом поклонником оперы, и Доной Гизой, любительницей классической музыки. Не осталась в стороне и Дона Розилда, приехавшая к дочери в гости. Однако волнующая история, случившаяся с молодой Марилдой, придала теоретической дискуссии чрезвычайно острый характер, обнаружив различия между поколениями отцов и детей Между старым и новым, как выразились бы, современные философы. Дона Гиза категорически возражала доктору Ивису, относившему классической музыке при полной поддержке Дона Розилды вальсы, военные марши и романсы. Для Доны Гизы классической была лишь бессмертная музыка Генделя, Бетховена, Баха, Брамса, Шопена, И еще нескольких выдающихся композиторов, чьи творение следовало слушать в торжественной тишине, в исполнении больших оркестров, под управлением дирижеров, прославившихся на весь мир. Не каждому дано понимать эти божественные звуки. В своем пуризме и крайней нетерпимости все остальное она считала нерзостью для тех, у кого нет достаточного музыкального образования. Впрочем, надо сказать, что это резкое слово Дона Гиза никак не относила к народной музыке, считая ее выражением пылких и чистых чувств. Она ценила самбы, модиньи, лирические песенки и румбы, и частенько можно было услышать, как она, коверкая язык, с ужасным акцентом напевает модную самбу. Зато не переносила претенциозной музыки, невыразительной и пустой, созданной на потребу мещанам, глухим к красоте вдохновенных созданий великих композиторов. Что касается Доны Гизы, то она не могла равнодушно слушать их произведения в хорошей записи, сидя в полумраке в гостиной немецких друзей. В такие вечера она неизменно получала глубокое эстетическое наслаждение а также обильную выпивку и порцию новых анекдотов. Доктора Ириса возмущал самонадеянный тон американки. Значит, дорогая ученая дама, регалетто, сирийский цирюльник, паяце, гуарани, бессмертного Карлоса Гомеса, который прославил Бразилию за рубежом и заслужил повсюду бурные аплодисменты, «Не искусство?» «Если чудесные арии в исполнении баритонов, басов и сопрано не классическая музыка, то что же это тогда?» И он принялся доказывать Доне Гизе полную несостоятельность ее суждений, считая себя знатоком музыки, от впрочем, и всего остального. Повысив голос, он с пафосом вопрошал, «Что может сравниться, с хорошей опереттой вроде «Веселой вдовы», «Принцессы долларов» и «Графа Люксембурга»,